Глава двадцать вторая «Какие вы, вояки, распросрали нежданчиков!» Ворчал Милайдес, с надеждой поглядывая в небо. Но дракон только что улетел и в ближайший час не обещал вернуться. Чутко на неприятности свербело в груди неприятной аритмией. Горло подкатил тугой ком. Что-то должно было произойти нехорошее. Колдун посмотрел на дремавшего Тавара, обнимающего спящую рысь. Прикинул пути отступления. Если начнется замес, они тут же свалят. Неважно, куда. Денис — единственный близкий человек, оставшийся у колдуна. Тонкая ниточка, связывающая его и Костю. И предать Рагдара? А с другой стороны, если подумать, их убьют первыми. Демоны, хоть и ослабленные все же сильнее двух слабых людишек. Рагдара они потом найдут. Наверное. Мел стиснул зубы до хруста и молча орал про себя все известные проклятия, то и дело вздрагивая от холода, проникающего под тонкую куртку и штаны. Это не святая роза. Бояр расслабился, дал отбой своим. На восстановление нужен еще хотя бы день, дорог каждый час берегающей силы. Взошедшая луна четко осветила группу одетых в шкуры и доспехи воинов. «Это кто? Люди? Что они тут забыли?» «Ты!» — снова проорал мужской бас. «Милойдес, сука! Спускайся, урод, я тебя нашел!» «Ага!» — бояр недобро посмотрел на нервничающего человечка. «Это по твою же душу!» «Иди, давай, разбирайся сам!» И толкнул колдуна ближе к краю плато. Сейчас. Мел дернулся, плюнул себе под ноги и, гордо вскинув голову, пошел обратно на свое место рядом с Тавором. Уселся поудобнее, делая вид, что он тут ни при чем. «Это кто?» Денис удивленно смотрел на показушную броваду бывшего хозяина, чувствуя, как дрожит тонкое жилистое тело. «Мел, они враги или друзья? Ты думаешь, как я вернулся? Вот так вот!» Мелайдес картинно взмахнул руками. «Ничего не понимаю. Дениска!» Колдун вдруг резко сдал, схватил охранителя за руку, в отчаянии сжал мозолистую ладонь. Тавр с удивлением смотрел в его раскосые глаза, полные настоящими слезами. «Мне конец!» «Да ладно ты так!» Впервые охранитель посочувствовал колдуну искренне. Даже слегка запереживал. Не привык видеть паршивцев в смятении. Мел всегда выглядел и вел себя так, что хотелось вмазать по смазливой роже много больше, чем пожать ему руку. Демонов он в один миг настроил против себя. Может, и не хотел, но натура у него такая, дряная. Тут характер не исправишь. Да и за годы их знакомства колдун показал себя такой скользкой хитрой тварью, которая выберется из любого дерьма. А тут слезы настоящие. И это не наигранный страх, а откровенное отчаяние. Тавар не знал, что сказать и сделать. Сидел, позволяя Мелу держать себя за руку, с удивлением глядя в несчастное бледное личико бывшего хозяина. «Спускайся, подлего! Продолжал орать мужик. «Иначе я сам тебя оттуда сброшу!» «Не пойду!» Пискнул Мел, вытирая слезы рукой Тавара. «Не пойду!» Бояр подошел к колдуну, схватил за шиворот и, не обращая внимания на вялое сопротивление, потащил на видное место. Выставил перед собой. «Ловите!» Сделал вид, что пытается сбросить несчастного со склона. Мел заорал. Внизу зашевелилась странная масса. «Э, не надо так!» Проорали внизу. «Мне он живой нужен!» Паис, прихлебывая чай из кружки, перехватил у бояра колдуна, отправил человечка за свою спину. «Щедрый ты, младший гор!» Усмехнулся он на возмущение несостоявшегося родственника. «Давай разберемся сначала». «Зачем он тебе нужен, Митрич?» Крикнул он в темноту, когда месяц скрылся за очередной точей. «Чтоб тебе не достался, поиска. Не знал, что ты вернулся! Отдай бедолагу!» «Поднимайся!» Паис махнул человеку кружкой. «Поговорим. Что ты делаешь?» Взвился младший демон. «Зачем? Это кто?» «Это люди. Мы с ними не враги, не друзья. Просто живем на одной земле». Если бы не Митрич, мое семейство тут с голоду подохло. Мы соседи». «Зря ты так». Милайдес произнес эти слова таким тоном, что Паис слегка занервничал. В глазах колдуна читалась горькая обреченность, словно на плато сейчас поднимется не просто человек, а личная смерть Милайдеса. Проняло даже бояра. Молодой демон взмахом руки отдал приказ воинам быть наготове. «Почему?» Паис одним глотком допил чай, достал из ножен меч. «Ты думаешь, как Митрич меня нашел?» «Как?» Паис перевел взгляд с бледного лица колдуна на шевелящуюся массу внизу. Небольшое темное пятно быстро разрослось, расползлось в стороны, плавно и бесшумно забирая себе все свободное пространство. Яркий месяц вырвался из плена тяжелых туч, смело осветив войско, ждущее своего часа. «Откуда столько людей?» Да и Най пытался просчитать, стоит ли напасть первыми, используя удобную позицию, или же не провоцировать возможного противника. Но при любом раскладе победить столько народу возможно не представлялось. Сколько их? Две сотни три, и как они пришли так быстро и незаметно! Если бы только людей! Вздохнул, обреченно мел, ткнув пальцем в возникший из серой мглы силуэт. Это много хуже. Да и най краем глаза заметил, как занервничал казар. Волк тихо зарычал, пригибая к земле морду. Надо же, он тоже не почуял толпу. Старый демон покосился на своего фамильяра, но котяра сладко спал возле костра. «Их кто-то прикрывает», — догадался он. «Вот это мощь, прятать ауру такой мощности! поис. «Не переживайте, господин Гор», — спокойно ответил демон. «Они не враги, поверьте. Иначе бы нас давно уже перебили. Тихо и быстро». «Согласен». Тьма впустила в круг света двоих. Высокого крепкого воина в доспехах при оружии и закутанную в меха фигуру, величаво восседающую на спине волка. Фигура вытянула перед собой тонкую руку с длинными пальцами и произнесла громким женским голосом. «Стой на месте, милый Даже не думай куда-то прыгать! Иначе, когда я тебя поймаю...» оторву не только ноги». Паис повернулся к колдуну всем телом и посмотрел на того почти с восхищением. «Как?» — спросил он, заглядывая в испуганные раскосые глаза. «Как ты смог рассердить Мавку? Ладно, как, — рассердил другой вопрос, — как ты ее вообще нашел?» Мелоидес не ответил, занятый безумной борьбой между желанием впрыгнуть в пространство и стойко принять судьбу. С одной стороны, он мог бегать сколько угодно, даже схорониться в другом мире. Но возродился он не ради этого. Выбрался из чертог многоликого не для того, чтобы просто жить. Он стремился к кости. но раз уж не застал, сделает все, чтобы продолжить его дело. Нужно вернуть демонов туда, откуда они пришли, возродить три царства, вернуть владыке его силу, а потом будет видно. Вот только времени на это очень мало, да и за долгами пришли те, кто помог ему возродиться, быстрее, чем ожидалось. Нужно остаться на плато как можно дольше, нужно дождаться Рагдара любой ценой». Денис с трудом поднялся на ноги, подошел к краю плато, разглядел тех, кто поднимался к ним, хлопнул колдуна по плечу, сказал просто. «Мел, тебе хана!»